Глава четвёртая. Она опустила руки в тазик с тёплой водой, в которой были растворены соли Мёртвого моря. Сама Ленкова в Израиле не была, но ей как-то привезла в подарок одна из коллег небольшую упаковку для спа-процедур, купленную как раз там. Она валялась у прудниковых несколько месяцев, но как-то они решили принять вместе ванну. Тогда у них ещё были отношения, пусть и не страстные. Когда с супруги в неё забрались и полежали, Ленка почувствовала негу. А всё из-за того, что её вечная боль в руках пропала, ненадолго, но всё же. С тех пор прошло несколько лет. Ленка так и не побывала в Израиле, но нашла поставщика той самой соли. Другие пробовала, не помогали. Что опять лапки болят? Спросил Прудников, зашедший в кухню, где сидела Ленка. Ага. Вроде погода солнечная, дождём и не пахнет. Ленка пожала плечами. Она не могла ему рассказать, что вызвало острые боли в её конечностях. Пожалуй, их можно назвать фантомными. Побывав там, где ей переломали кисти, она как будто снова пережила тот ужас. И боль была прежней, живой, раздирающей, а не привычной ноющей. "Завари мне чаю, пожалуйста", попросила она. А поесть не желаешь? Пока тебя не было, я гречку сварил и котлет пожарил. Что-то не хочется. Чаю бы. Даня принялся хозяиничать. Он с удовольствием делал что-то по дому, и готовил, и убирался. Гвозди тоже вбивал, унитаз прочищал, но с ремонтом посложнее не справлялся. Ленка смотрела, как он достаёт чашки, ложки, коробку с заваркой и грустила. Она не хотела, чтобы он съезжал от неё. Им же так хорошо вдвоём. Дань, а у тебя есть кто-то? спросила Ленка. Они давно не разговаривали на такие темы. Да. И где вы с ней встречаетесь? У неё? Ты влюблён? Очень. Но не безумно, как в то, что сердце мне разбило. И не так, как в тебя, по-другому. А как в меня? Через дружбу, привязанность. Когда в твоём животе бабочки появляются постепенно. Одна вспорхнула, потом другая. Месяц, другой прошёл, третья появилась. Но когда мы с тобой занялись сексом на тех фиалках, то были лилии, усмехнулась Ленка. Неважно. В общем, тогда они уже заполняли всё моё пузо. А с этой новой как? Если по аналогии с бабочками, не получится её провести. И отвернулся, чтобы залить кипяток в чашке. Не врёшь ли ты мне, Прудников? С чего бы? Не знаю. Ты мне скажи. Короче, опять я вляпался, выпалил он. Есть девушка, которая мне очень нравится. Она идеальная. С ней семью создать можно хоть завтра. А ты знаешь, как я хочу её. И жену адекватную, не стерву, домовитую, хорошо воспитанную из нормальной семьи. У меня квартира скоро будет. Работу я сменю и заживём. Что же этому мешает? Богатая Рублёвская истеричка, от которой у меня едет крыша. Я обещаю своей лапочке приехать, а эта сука меня берёт в плен своих губ, грудей, ног и прочего. И как ты всё успеваешь, прудников? И с одной, и с другой, ещё и со мной жить, пусть и без секса. У меня и с лапочкой его нет. Может, тебя поэтому к развратной сучке и тянет? Секс найти не проблема. Я симпатичный бармен крутого клуба. У меня была куча девочек после того, как мы с тобой разошлись. Только после она машинально задала этот вопрос. Даня мог бы не отвечать, но он уже вошёл в раж и готов был на другие откровения. Ладно, не только. Бывало, бесы путали, но я всегда возвращался к тебе и вовремя, потому что любил. А ты мне не изменяла? Никогда. Но сейчас у тебя кто-то появился? Нет. То есть ты пропадала полночи, а утром не явилась на работу не из-за мужика? Я думал, у тебя какой-то головокружительный роман. Если бы вздохнула она, вспомнив о событиях, которые пока только изменили её жизнь, но ещё не пустили её под откос. Ладно. Закончим наше откровение. Перейдём к чаю. Она вынула руки из стазика и понесла его в ванную, чтобы слить воду. Приехав домой, первое, что Ленка захотела сделать, это взять паспорт, банковскую карту, телефон с зарядкой, пару сменных трусов, зубную щётку и уехать куда глаза глядят. Желательно на море. Неважно на какое и на чём. Можно автостопом на Азовское, автобусом на Чёрное, самолётом на Средиземное. Загранник у неё тоже имелся. Денег на карте мало, но можно взять кредит онлайн. Сбежать. Вот что хотела Ленка. Она не просто расклеилась. Её размотала. Все усилия, что она приложила за последние годы, пошли прахом. Ни дыхательная гимнастика, ни позитивный настрой, ни приёмы, каким учат именитые психологи, не помогли. Ленка не могла успокоиться. Её как будто отбросило на 15 лет назад. И она не знает, как теперь жить дальше, когда сломаны не столько руки, сколько судьба. И ладно бы ей дали время на то, чтобы прийти в себя, снова научиться владеть собой, так нет. Вечером общее собрание у Элизы, и они все вместе попадут в ад прошлого. Погружаться в могилу, из которой пропало тело учительницы. Она больше всех пострадала тогда. Так пусть её оставят в покое. Так внутренне истерила Ленка, носись по дому, как будто не знала саму себя. Не сбежит она, не бросит подруг, пойдёт с ними до конца. Поэтому она налила тёплой воды в таз, добавила туда соль мёртвого моря и стала читать мантры. Прудникова, ты там скоро. Услышала Ленка голос бывшего мужа через дверь. Иду. Она опорожнив таз, включила воду, чтобы его помыть, но присела на краю ванны и снова задумалась. "Тут для тебя доставка?" Ленка недоумённо нахмурилась. Она вроде бы ничего не заказывала. Хотя нет, была покупка на одном из сайтов. Набор спортивных носков и дышащая майка. Но она их должна была забрать в центре выдачи товаров. Покинув ванную, Ленка прошла в кухню. Там на столе, кроме дымящихся чашек, стояла небольшая коробка, обклеенная лентой известной фирмы, занимающейся доставкой по всему миру. Когда курьер приходил, я не слышала. Да только что. Оказалось, она пробыла в ванной дольше, чем планировала. А думалось, зашла на минутку. У тебя вода лилась, вот ты и не слышала. Он не звонил, стучал. Ленка смотрела на коробку с недоумением. Её товары не могли так рано прийти. Их из Китая везут и не по домашнему адресу. А ты ничего не заказывал? спросила она у Дани. Нет. Ты же знаешь, я лучше переплачу, но куплю в магазине то, что увидел и пощупал. К тому же курьер назвал твоё имя. Сказал: "Посылочка для Елены Прудниковой, передадите?" Даня недоумённо посмотрел на бывшую жену. Ты чего не открываешь? Не знаю, что там. Так узнай, может, тебе кто-то подарок решил сделать из твоих Евгений и Пилатус из того клуба, в котором ты раньше работала. Но Ленка чувствовала: "Нет, этот подарочек не от них". И боялась открывать коробку. "Это за неё сделал Даня, умирающий от любопытства". Взрезав ленту, он раскрыл коробку. В ней была куча мятой бумаги, не обёрточной и газетной. Прудников разворошил её и выузил из коробки фигурку олимпийского мишки. «Какой милаха!» — улыбнулся он. «Лучший талисман игр, на мой взгляд. Кстати, сейчас символика Олимпиады 80-х пользуются большим спросом. Хороший подарок. И в тему. Ты у нас тоже спортсмен». Ленка медленно кивнула головой, взяла фигурку, положила её в коробку, и пошла с ней к себе в комнату А чай, крикнул вслед Даня. Перехотела. Едва слышно ответила Ленка.